Опять от него тины воняет. С негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. Вечно от него воняет тины, как в пруду. Рязко. Что вы пьете? Спросил Павер. Кто? Мы? Осведомился Голем. Я, например, как всегда пью коньяк. Виктор пьет джина. А доктор, все по очереди. Срам! С негодованием сказал доктор Эр Квадриго. Чешуя! И головы! Двойной коньяк! крикнул павар официанту. Лицо у него было мокрое от дождя. Густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо, многие, наверное, завидуют.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 и пристально посмотрел на доктора, но эр Квадрига этого не заметил.